Рассказ продолжает доктор. Конец первого дня битвы. Достигнув берега, мы бросились бежать через лес, отделявший нас от Блокгауза. С каждым шагом голоса пиратов становились ближе, и мы могли расслышать топот ног и треск ломающихся ветвей. Капитан, у сквайра трелла не ружье намокло. Дайте ему свое. Хорошо. Мы миновали лес, и перед нами открылся чистокол. Мы бросились к нему в тот самый момент, когда из-за юго-западного угла показались семь пиратов во главе с боцманом Андерсоном. Они остановились точно пораженные, когда увидели нас. Но прежде чем они оправились, мы успели выстрелить. Стреляли не только Сквайр и я, но и Гюнтер и Джойс из Блогауза. Четыре выстрела раздались залпом, раскатившимся в лесу. Один из разбойников упал, а остальные, не раздумывая ни минуты, бросились бежать. Зарядив свои ружья, мы спустились вниз, чтобы посмотреть на павшего врага. Он был убит на повал, пуля попала ему прямо в сердце. Мы уже начали радоваться нашему успеху, как вдруг в кустах раздался пистолетный выстрел. В тот же момент... Бедный Том Редруд пошатнулся и свалился на землю. Я с первого же взгляда понял, что все кончено. Наши ответные выстрелы напугали Негодяев и заставили их разбежаться, и мы могли уже без всякой помехи переправить раненого через забор и перенести его стонущего и истекающего крови в блок Гаус. Доктор, я умираю. Мой дорогой Том, ты идешь к Господу. Мне хотелось бы по дороге застрелить кого-нибудь из них. Том, скажи, ты прощаешь меня? Разве слуга может упрекать своего хозяина? Это было бы нехорошо с моей стороны. Оно ну, да будет так. Аминь. После этого он уже не произнес больше ни слова и вскоре скончался. Капитан, у которого карманы странно отопыривались, стал выгружать из них огромное количество разных вещей. Британские флаги, Библию, клубок крепкой веревки, перо, чернила, корабельный журнал. Отыскав в ограде длинный шест, он поднял его с помощью дюнтера, влез на крышу и собственными руками привязал и расправил британский флаг. Потом он спустился, достал другой флаг и, развернув его, прикрыл. Тело бедного Тома Редрута. Он погиб, исполняя свой долг. Не принимайте близко к сердцу, мистер Трелони. Что вы имеете в виду? Мы утопили груз, сэр. Пороха и пуль у нас достаточно, но съестных припасов мало, очень мало. Пожалуй, нам даже не придется жалеть о том, что мы лишились этого лишнего рта. Я имею в виду бедного Редрута. Ого! Они снова стреляют! Значит, у них пороха довольно. Второй выстрел, точнее, капитан. Не будет ли благоразумнее спустить его? Спустить флаг? Ну нет. Я этого не сделаю. Важно показать врагам, что мы презираем их канонаду. Весь вечер не прекращался обстрел. Одно ядро за другим или пролетали мимо, или же падали в ограду, подымая кучу песка. И хотя одно ядро пробило крышу и пол, Мы все-таки скоро совсем перестали Обращать внимание на эту пальбу Как будто это была какая-нибудь Безвредная игра Нет худа без добра В лесу теперь нет пиратов Отлив, должно быть, тоже сделал свое дело И наши припасы больше не покрыты водой Предлагаю желающим выйти И принести нашу ветчину А вечером капитан заполнил судовой журнал Александр Смоллет Капитан Доктор Левси корабельный врач, Абрахам Грей, корабельный плотник, Джон Треллани, владелец шхуны, Джон Гюнтер и Ричард Джойс, слуги владельца, вот все честные люди, уцелевшие из экипажа корабля и высадившиеся сегодня на остров Сокровищ, где они подняли британский флаг. Томас Редруд, слуга владельца шхуны и его земляк. Был убит бунтовщиками. Джим Хокинс, юнга. Бедный Джим. Доктор! Сквайр! Капитан! Редруд! Я бросился к дверям и увидал Джима Хокинса. Целый и невредимый он перелезал через ограду. Рассказ кончает Джим Хокинс. Как только Бен Ган увидел британский флаг, то он немедленно остановился, схватил меня за руку и присел. Твои друзья подняли флаг. Скорее, туда! А нет, дружок. Даже Ромом не заманить меня туда, пока я не увижу вашего Сквайра. И он не даст мне честного слова. Он должен дать честное слово. Ты не знаешь, где меня найти. А тот, кто придет, должен держать белый платок в руке и быть один. Шесть часов вечера. Его слова были прерваны грохотом пушечного выстрела. И ядро, пронизав деревья, упало на песок в шагах в ста от того места, где мы стояли и разговаривали. И сейчас же после этого мы оба пустились бежать в разные стороны. Ядра со свистом пролетали над лесом, сотрясая воздух. Мне казалось, что стреляют прямо в меня. Испаньола все еще оставалась на прежнем месте, и над нею развивался черный пиратский флаг. Когда я смотрел на шхуну, Там как раз показался красноватый огонек, и раздался выстрел, на который ответило эхо в горах. Еще одно ядро просвистело в воздухе, и бомбардировка кончилась. Пробравшись через лес, я подошел к чистоколу со стороны, обращенной к берегу, и скоро свиделся со своими товарищами, радостно встретившими меня. Теперь из девятнадцати пиратов оставалось только пятнадцать. Двое из них были ранены, а один, который был сражен пулей сквайра возле пушки, если еще не умер, то во всяком случае был ранен очень тяжело. Кроме того, у нас еще были могущественные союзники – Ром и убийственный климат. Влияние нашего первого союзника, Рома, уже давало о себе знать, так как мы слышали до поздней ночи крики и пения пиратов. Что же касается нашего второго союзника, климата, то доктор уверял, что не пройдет и недели, как половина пиратов свалится с ног. Их лагерь на берегу болота, и у них нет никаких лекарств против лихорадки. Белый флаг парламентера. Это сам Сильвер по местам. Это ловушка. Стой, кто идет! Еще шаги мы стреляем! Отряд доктора Камбразуром с северной стороны. Джим с восточной. А Грей с западной. Заряжайте. Живо, друзья, и будьте внимательны. Зачем вы пришли сюда с этим флагом? Капитан Сильвер предлагает вам вернуться на корабль и заключить перемирие. Капитан Сильвер! Такого я не знаю. Кто же это? Вот как. Уже капитан. Быстрое повышение. Это я, сэр. Бедняки-матросы выбрали меня капитаном после вашего дезертирства, сэр. Мы готовы покориться, если придем к соглашению. Все, что я прошу, капитан Смолет, это вашего слова, что вы отпустите меня живым и невредимым из вашего форта. Если вы желаете разговаривать со мной, то можете войти. Этого достаточно, капитан Одного вашего слова достаточно Затем он подошел к чистоколу Перебросил сначала свой костыль, а потом ногу И с величайшей силой и ловкостью Перелез через ограду и спрыгнул на другой стороне Вот и вы, приятель, садитесь же ну, Впустите меня в дом, капитан Утро слишком холодное, чтобы сидеть снаружи на песке. Если бы вы, Сильвер, были честным человеком, mm. то сидели бы в теплой корабельной кухне. Когда вы были корабельным поваром, то с вами обращались хорошо. Mm. А теперь вы, капитан Сильвер, mm. бунтовщик и пират. И ничего, кроме виселицы, не заслуживаете. Mm. Mm. Ну что ж, капитан, oh, сяду на песок. Дайте мне только руку потом, чтобы я мог встать. Уф. А хорошее у вас тут местечко. Э, и Джим тут. Доброе утро, Джим. Доктор, мое вам почтение. Значит, вы все тут в сборе, как счастливая семейка, если можно так выразиться. Если вы хотите что-нибудь сказать мне, приятель, то говорите немедленно. Вы правы, капитан Смольт. Долг прежде всего. Что ж, я не могу отрицать. Вы хорошо это придумали сегодня ночью. Вы думаете, что мы все перепились. Но я-то был совершенно трезв. Если бы я... Немного раньше. Проснулся, я захватил бы вас на месте. Он еще был жив, когда я подошел к нему. Я сразу подумал о Бенни-Гане. Значит, он убил одного из пиратов, когда они лежали пьяные у костра. Теперь у нас оставалось только 14 врагов. Нам нужен клад, и мы добудем его во что бы то ни стало. Это решено. Вы же хотите сохранить свою жизнь, Так. У вас есть карта, нам она нужна. Вы отдадите нам карту и прекратите убивать невинных людей, когда они спят. А мы предлагаем вам на выбор вот что. Если вы вернетесь на корабль, я даю вам честное слово, что высажу вас на берег целыми, невредимыми или... Если вы боитесь моих матросов, а некоторых вы сильно обидели, то можете остаться здесь. Мы поровну поделим провизию Я даю вам слово, что пришлю за вами первый же корабль, который встречу в море. Это все? Это последнее слово, черт возьми. Очень хорошо. У -у. Теперь вы меня выслушайте. Если вы придете сюда поодиночке, У -у -у. безоружные, то я закую вас всех в кандалы. Я отвезу в Англию, где вас будут судить. Если же вы этого не сделаете, то вы все отправитесь к черту. Вы не найдете клада. Никто из вас не умеет управлять кораблем. Мистер Сильвер, вы сели на мель и скоро убедитесь в этом. Это последние слова, которые вы от меня слышите. При следующей встрече я всажу вам пулю в лоб. Ну, проваливайте отсюда до поживее. Дайте мне руку, чтобы подняться. Не дам. Кто поможет мне встать? Ну, помогите встать, коллеги. Но никто из нас не пошевелился. Изрыгая самое ужасное ругательство, он дополз до крыльца и, наконец, поднялся, опираясь на свой костыль. Тогда он плюнул в источник и крикнул нам. Вот что я думаю о всех вас. Не пройдет и часу, как я буду в вашем благаузе. «Смейтесь, черт возьми, смейтесь! Вы будете смеяться по-другому, и живые будут завидовать мертвым!» Продолжая осыпать нас проклятиями, он заковылял по песку, перелез через ограду и скоро исчез между деревьями. Как только Сильвер исчез, капитан вернулся в дом и увидел, что никто не остался на своем посту. Я в первый раз видел его до такой степени взбешенным. По местам, мистер Треллони, почему вы бросили пост? Я очень удивлен вашим поведением, сэр. Доктор, вы носили королевский мундир. Если вы также служили королю, сэр, то вам лучше было бы сидеть дома. камбразуром. я взбесил Сильвера. Не пройдет и часу, как они нападут. Нас меньше, но мы будем стрелять из укрытия. Минуту тому назад я бы прибавил, что у нас еще есть дисциплина. Проверьте оружие. «Гюнтер, налейте всем Джину!» «Доктор, вы будете стоять у двери!» «Смотрите, не высовывайтесь!» «Держитесь внутри дома за стеной!» «Гюнтер, с восточной стороны, вот тут!» «Джой станет на западной, а вы, мистер Трелани, как лучший стрелок, вместе с Грэем возьмите себе северную сторону с пятью бойницами!» «Хорошо!» «Оттуда-то нам и грозит опасность! Если они проберутся туда и начнут стрелять в нас через наши же амбразуры, нам конец!» «Джим Хокинс!» Мы с вами не умеем стрелять. Мы будем заряжать ружья. Внезапно раздался ружейный залп. Одна пуля влетела в дверь и разбила на куски ружье доктора. Атакующие ринулись к ограде и стали перелезать через нее. Сквайр и Грей выстрелили четыре раза, быстро меняя ружье. Трое упал, Один к нам в ограду, а двое снаружи. А четверо благополучно перелезли через ограду. В одно мгновение все четыре пирата были у самого дома, и голова Джоба Андерсона Боцмана, показалась в средней бойнице. Сюда! Бей их, ребята! В ту же секунду другой пират выхватил ружье у Гюнтера и ударил его так, что он упал без чувств. Третий пират... В это время обежал вокруг дома и, внезапно появившись в дверях, бросился с кортиком на доктора. «Бегите наружу! На открытое место! Вынимайте ножи!» Я схватил со стола обнаженный кортик, и в это время кто-то другой, хватая кортик, случайно резанул меня по руке. Но я едва почувствовал это. Я выбежал во двор. Прямо передо мной доктор преследовал пират. Разбойник бежал по склону холма. Доктор выстрелил в него и тот покатился вниз. Вокруг дома, вдоль стены! Я с кортиком в руке обежал восточный угол дома и очутился лицом к лицу Сандерсона. Он громко зарычал и поднял над головой свой тесак. Лезвие блеснуло на солнце. Я даже не успел испугаться, но инстинктивно, бросившись в сторону, оступился. Нога моя подвернулась на песке, и я покатился вниз по склону холма. Когда я выбегал из двери, я видел пиратов, которые лезли через чистокол. Один из них в красном ночном колпаке и с ножом в зубах уже влезал на забор и перебросил одну ногу. Все, однако, произошло так быстро, что я уже вскочил на ноги, а пират в красном колпаке все еще находился в той же позе на верхушке палисада. И все-таки, хотя это и продолжалось всего несколько мгновений, но битва была уже кончена, и победа была на нашей стороне. Грей, следовавший за мной по пятам, уложил на месте Андерсона, который занес надо мной мир. Другой пират был убит около бойницы, когда собирался выстрелить внутрь дома. Он лежал на земле в предсмертной агонии с дымящимся пистолетом в руке. Третьего пирата прикончил доктор. Из тех четырех, которые перелезли через ограду, только один оставался в живых, но и он в панике бежал. Дым успел рассеяться, и мы увидели, какой ценой досталась нам победа. Гюнтер лежал без чувств около своей бойницы. Джойс с простреленной головой уже не шевелился, а сквайр-трайла не поддерживал капитана. Оба были страшно бледны. Капитан ранен! Ничего, теперь нас остается четверо против девяти. Это лучше, чем было в начале. Тогда нас было семеро против девятнадцати. На самом деле пиратов осталось только восемь, потому что тот, которого мистер Трелони ранил, стреляя с лодки, уже умер. Но мы узнали об этом гораздо позже. Часть пятая. мои приключения на море. Из восьми раненых только трое были живы. Один пират, Гюнтер и капитан Смоллет. Первые двое, впрочем, были уже почти как мертвые. Пират скончался под ножом доктора во время операции. У Гюнтера были сломаны ребра и разбит череп. В следующую ночь он скончался, так и не придя в сознание. Что касается капитана, то его раны, хотя и были серьезны, жизни его не угрожали. Андерсон, Это он стрелял в него, прострелил ему лопатку и слегка затронул легкое. Другой пират только ранил его в ногу. Доктор уверял, что капитан выздоровеет, но должен соблюдать спокойствие, не ходить, не двигать рукой и, по возможности, не говорить. Мой случайный порез руки оказался сущим пустяком. Доктор Левси залепил его пластырем и слегка потрепал меня за ухо. После обеда Сквайер и доктор сели возле капитана и совещались. Потом доктор взял шляпу и пистолеты, всунул за пояс кортик, положил в карман карту и, повесив ружье через плечо, перелез через чистокол. Он пошел повидаться с Беном Ганном. Я завидовал доктору, что он идет в прохладной тени леса, где порхают птицы, и воздух пропитан смолистым запахом сосен. Между тем, как я сижу и жарюсь около бревен, на которых выступает горячая смола, а вокруг меня кровь и лежат убитые. Я перелез через ограду и побежал в лесную чащу. Это была моя вторая безумная выходка. Я оставлял в блокгаузе только двух здоровых людей для защиты его на случай опасности, но и в этот раз она тоже помогла нашему спасению. Я направился прямо к восточному берегу острова к Белой скале, где хранилась лодка Бена Гана. Я никогда не видал, чтобы море было спокойно вокруг острова-сокровища. Как бы ни светило солнце, как бы ни был тих и спокоен воздух, волны все-таки продолжались неумолкаемым ревом разбиваться о берега острова. Не думаю, чтобы на всем острове было место, где не было бы слышно этого непрерывного рокота прибоя. Белая скала выделялась еще достаточно ясно над кустами, но она находилась на довольно большом расстоянии от меня, и я потратил немало времени, чтобы до нее добраться, так как порой мне приходилось ползти на четверинках среди кустов. Я влез в пещеру и действительно увидел внутри лодочку Бенегана. Это была самодельная лодка, сделанная из переплета брусьев и покрытая козьей шкурой мехом внутрь. Она была очень мала даже для меня, и я не мог представить себе, чтобы взрослый человек в состоянии был выехать на ней в море. Мой план заключался в следующем. Воспользовавшись покровом ночи, я намеревался подкрасться к эспаньоле и перерезать якорный канат, чтобы судно прибило к берегу. Ночь была самая подходящая для выполнения моего плана. Небо все окутало туманом, и когда дневной свет окончательно погас, на острове наступила абсолютная темнота. Шхуна выделялась передо мной огромной темной массой, еще более черной, чем окружающая темнота. Меня несло течением к якорному канату, за который я тотчас же ухватился. Канат был натянут как струна, потому что сильное течение отлива увлекало за собой судьбу. Стоило мне резануть по канату своим морским ножом, и судно тотчас же унесло бы течение. Однако мне пришло в голову, что канат, туго натянутый, лопнет, если его перерезать сразу. Меня тотчас же выбросило бы из воды вместе с лодкой. Но вдруг налетел порыв ветра, подхватил Испаньолу и повернул ее по течению. Канат ослаб, я перерезал его почти до половины. Наконец снова налетел порыв ветра. Канат ослаб, и тогда я, не щадя усилий, перерезал последние волокна, еще удерживавшие шхуну. На мою лодочку ветер почти не оказывал никакого влияния, и меня тотчас же подтянуло к шхуне, которая медленно завертелась и поплыла увлекаемое течением. Мне захотелось посмотреть в окно каюты. Я не мог понять, как это стража на корабле ничего не замечает. Но одного взгляда в каюту было достаточно, чтобы все объяснить. Ганс и его товарищи схватили друг друга за горло и дрались, как самые злейшие враги. Красные свирепые лица, наклонившись к друг другу, освещенные коптящей лампой. Я лег на дно своей злополучной лодки и отдал свою судьбу на волю Божью. Я знал, что по выходе из проливчика попаду в полосу прибоя. И там сразу покончатся все мои злоключения. Я, закрыв глаза, лег на дно лодки, подпрыгивавшей на волнах. мало помалу мною овладело какое-то оцепенение. И, несмотря на ужас моего положения, я скоро забылся сном. И в своей утлой скорлупе о доме и о старой гостинице «Адмирал Бенбоу. «Был уже день, когда я проснулся и увидал, что плыву вдоль юго-западной оконечности острова Сокровищ. Прямо передо мной, меньше чем в полумиле расстояние, шла под парусами Испаньола. Все паруса на судне были подняты и ослепительно блестели на солнце, точно белый снег или серебро. Но вдруг она резко повернула против ветра и беспомощно остановилась с хлопающими парусами, точно в нерешительности». Было ясно, что никто не управлял судном. Шхуна описала круг и вдруг поплыла прямо на меня. У меня уже не было времени для размышлений, надо было действовать, не колеблясь ни минуты. Я был как раз на гребне одной волны, когда шхуна нырнула вниз, и прямо над моей головой пришелся ее бушприт. Я вскочил на ноги и подпрыгнул, заставив лодку нырнуть в воду. Одной рукой я ухватился за утлегарь, а ногой уперся в браз и несколько мгновений висел в таком положении, едва переводя дыхание, пока глухой удар не дал мне понять, что шхуна налетела на мою лодку, потопила ее и отступление мне отрезано. Я очутился в носовой части судна. И свесившийся парус-грот мачты скрывал от меня часть кормы. Пустая бутылка с отбитым горлышком каталась по палубе при каждом движении судна. Вдруг испаньола снова пошла по ветру. В тот же самый момент парус, отклонившись в сторону, открыл кормовую часть. Там были оба пирата. Тот, который был в красном колпаке, лежал совершенно неподвижно раскинув обе руки, точно пригвожденные к кресту и оскаливы зубы. Другой Ганс сидел, опершись на стойку, опустив голову на грудь и с повисшими бессильно руками. Лицо его, несмотря на загар, было совершенно воскового цвета. Я заметил на палубе пятна запекшейся крови, и мне пришло в голову, что, пожалуй, они убили друг друга в приступе пьяного бешенства. Пока я с удивлением рассматривал их, наступила минута затишья. И судно остановилось Ганс немного повернулся И с легким стоном попытался вновь принять прежнее положение Вот я опять на шхуне, мистер Ганс А вы как попались сюда? Я принимаю шхуну под свое командование, мистер Ганс И вас попрошу с этой минуты считать меня своим капитаном Впредь до нового распоряжения Мистер Ганс, я не могу допустить, чтобы здесь был поднят пиратский флаг И с вашего позволения я спущу его. Лучше никакого флага, чем этот. Боже, храни короля. Долой капитана Сильвера. Я полагаю, что вы, капитан Джим Хокинс, не прочь были бы высадиться на берег. Не потолкуем ли мы с вами об этом? Я думаю, пройти в Северный пролив и там сесть на мель. Северный пролив? Ну что ж... У меня нет выбора. Что ж, я сделаю это, черт возьми. Только я бы попросил вас спуститься в каюту и принести мне... О, черт возьми, я не могу удержаться. Принести мне бутылочку вина, Джим. Этот ром слишком крепкий... Что-то такое в голосе Ганса показалось мне подозрительным. И тому, что он предпочитает вино Рому, я совершенно не поверил. Хорошо, я пронизу вам портвейна. Я спустился вниз по трапу, нарочно стуча башмаками, а затем снял их и, пробежав тихонько по запасному коридору, поднялся по другой лестнице и выглянул из люка на палубу. Ганс не мог меня видеть». Он приподнялся на четвереньках и вытащил длинный нож, перепачканный кровью до самой рукоятки. Он мог двигаться и был вооружен. Я снова вернулся в каюту, надел башмаки, схватив на удачу первую попавшуюся бутылку, вышел опять на палубу. На вашем месте я стал бы молиться. Молиться? Зачем? Затем, мистер Ганс, чтобы милосердный Господь сжалился над вами. «Я тридцать лет проплавал в море, видел хорошее и дурное, благоприятную погоду и бури, испытал голод, жажду, видел битвы, убийства, да мало ли что. Но никогда я не видел, чтобы доброта кого-то спасла. Кто первый ударит, тот и прав, мертвые не кусаются». Но мы сделаем свое дело И посадим шхуну на мель в безопасном месте А теперь, дружок, смотрите в оба Мы уже близко от того места А шхуна слишком быстро идет Направо руль ага. Еще немного Теперь налево Держите крепче Теперь руль на борт живо Я налег на руль И Испаньола, сделав крутой поворот, плавно поплыла к низкому лесистому берегу. Возбуждение, в котором я находился во время этих последних маневров, помешало мне следить за Гансом. Но вдруг я почувствовал какое-то странное беспокойство, заставившее меня повернуть голову. Может, легкий шорох донесся до моего слуха, или промелькнула тень, или же просто бессознательный животный инстинкт, Самосохранение заставило меня обернуться Я не знаю Но только это спасло меня Так как я увидел Ганса с занесенным ножом В правой руке И тут Испаньола коснулась песчаного дна Задрожала всем корпусом И покачнувшись легла на бок И на палубу через шкафуты Хлынула вода Мы оба потеряли равновесие и покатились к борту. Мертвец в красном колпаке с раскинутыми руками тоже покатился за нами. В одно мгновение я вскочил на ноги и, пробравшись к вантам Бизани, не переводя дыхание, взобрался на рей и уселся на ней. Эта поспешность спасла меня, потому что удар ножа, направленный в меня, попал на полфута ниже. Не теряя времени, я тотчас же привел в порядок свои пистолеты. Ганс полез на ванну, держа нож в зубах. «Еще один шаг, мистер Ганс, я размажу вам голову. Мертвецы не кусаются, как вам известно». «Джим, я сдаюсь. Настоящий бывалый моряк сдается юнке. Ну что поделаешь? Сдаюсь!» Неожиданно он взмахнул рукой, и что-то мелькнуло в воздухе, как стрела. Я почувствовал сильную боль, мое плечо было пригвождено ножом к мачте. От страшной боли или от неожиданности я выстрелил из обоих пистолетов, и они у меня выпали из рук. Ганс выпустил из рук ванты и полетел головой вниз в воду. Когда взбаламученная вода успокоилась, я мог разглядеть его на чистом светлом песчаном дне. Несколько рыб проплыло мимо него. Иногда из на поверхности воды мне казалось, будто он шевелится и старается привстать. Но он был мертв, и теперь он должен был сделаться добычей рыб как раз там, где собирался покончить со мной. Сойдя вниз, я перевязал как мог свою рану. Она сильно болела и кровоточила, но была не глубокая и не опасна, и даже не очень мешала мне двигать рукой. Покинув Испаньолу, лежавшую на боку, с распростертым на поверхности воды огромным парусом, я пошел в брод к берегу, ощущая сильный прилив бодрости. Как раз в эту минуту солнце зашло. Я бросился бегом, чтобы скорее достигнуть Благгауза, тихонько прокрался к чистоколу и перелез через ограду. Подойдя к дверям... Я заглянул внутрь, но там было так темно, что ничего нельзя было различить. Вытянув вперед руки, я стал ощупью пробираться в темноте на свое прежнее место, в углу, и невольно улыбался при мысли, как удивятся мои друзья, когда увидят меня завтра утром. И вдруг среди мрака раздался резкий громкий крик. «Биастры! Что здесь? Принеси огня, Дик а, да, хорошо. Часть шестая Капитан Сильвер О, что Не как сам Джим Хокинс Черт меня побери Свалился сюда Ну что же, я очень рад А вы, джентльмены, не стесняйтесь И ложитесь спать Джим Хокинс вас извинит, можете быть в этом уверены. Раз уж ты попал сюда, Джим, то я тебе кое-что скажу. Ты мне всегда нравился. Ты мальчик умный и похож на меня. Когда я был молод и красив. Мне всегда хотелось, чтобы ты был с нами, получил свою долю золота, чтобы ты стал джентльменом, джентльменом удачи. Подумай хорошенько. Хорошо Если мне надо сделать выбор То я должен прежде узнать Почему вы здесь И где мои друзья А где они Если бы мы только знали Прочистите мозги прежде чем открыть рот Припасы, водка, благаусы, Припасенные вами, трава Все досталось нам Ну а что касается ваших друзей То они отправились Странствовать, я не знаю где они Это все? Все, что тебе нужно было услышать, сынок Ты должен выбрать Ничего другого не остается Пусть что будет Я хочу вам кое-что сказать Вы потеряли все Шхуну, клад и людей Все ваше дело провалилось Хотите знать из-за кого? Из-за меня. Я сидел в бочке с яблоками в ту ночь, когда мы увидели Землю. Я все рассказал капитану. Что же касается шхуны, то и это сделал я. Вы никогда больше ее не увидите. Никогда. Я не боюсь вас. Вы можете убить меня или пощадить. Но одно скажу вам. Если вы пощадите меня... То когда вас отдадут под суд, запираться, я сделаю все, чтобы спасти вас. Теперь вам надо выбирать. Либо убейте еще и меня, но это не принесет вам никакой пользы, или же оставьте меня в живых и сохраните для себя свидетеля, который поможет вам спастись от висеницы. А я еще прибавлю... Это ты украл карту из сундука Билли Бонса. Черт возьми. Это сделал Джим Хокинс. И он теперь в наших руках. Ну так пошлем его к черту. Назад. Ж... Ты кто такой, Том Морган? Ты здесь, капитан? Клянусь, я проучу тебя как следует. Еще не было человека. Который не поплатился бы за то, что перечил мне, Можешь мне поверить, Том Морган Том прав Хватит нас дурачить Хватит нас дурачить, Джон Сильвер Не желает ли кто-нибудь из вас, джентльмены, помериться со мной? Пусть выйдет тот, кто желает Разве для того я прожил столько лет, чтобы какой-нибудь глупый петух Становился мне поперек дороги Вы закон Вы все здесь джентльмены удачи По вашим же словам Ну так я готов Понимай, кортик И я увижу какого цвета у тебя кишки Меня выбрали капитаном. Не хочешь драться Как дерутся джентльмены удачи Но ну, так ты должен повиноваться мне Черт возьми Я научу вас этому Я полюбил этого мальчика Я никогда не видел мальчика лучше него Он больше показал себя мужчиной, чем любой из вас. Хотел бы я посмотреть, кто осмелится тронуть его. Прошу прощения, сэр. А -а -а. Вы говорите о законе, но сами его не соблюдаете. Команда недовольна. У команды есть свои права. И вот согласно закону мы можем совещаться друг с другом. Прошу прощения, сэр. Так как вы еще... В настоящее время капитан. Пока, капитан. А мы пользуемся своим правом и уходим отсюда на совет. Мы теперь на волосок от смерти, Джим. Они хотят сместить меня. Заметь, я заступился за тебя. Вижу, ты умный парень. Я сказал себе... «Если ты заступишься за Джим Хокинса, то и он за тебя заступится. Ты его последняя карта, Джон, а для тебя он твой спаситель, клянусь адом. И вот услуга за услугу, говорю я, ты, Джон, спасешь своего свидетеля, а он спасет тебя от петли». «Вы думаете, что все потеряно?» «Как только я взглянул на бухту и увидел, что шхуны больше нет, то... <смех> как я не упрям, Джим, но тут я сдался. Что же касается этой шайки и их совещаний, то поверь мне, они все дураки и трусы. Я спасу тебя, а ты за это спасешь Джона Сильвера от веревки. Я знаю, что игра проиграна, и знаю, чего стоит такой молодец, как ты». И если бы мы действовали вместе, у, у тогда бы мы много могли сделать, а предстоит много дел. А если уж я заговорил об этом, то спрошу тебя, Джим, как ты думаешь, почему доктор оставил мне карту? Тут кроется что-то, но хорошее или дурное. А, наверное, тут что-нибудь есть, да, Джим? Есть? Доктор оставил пиратам карту острова. Зачем? Они идут. Да пусть идут, пусть идут. Подходи, приятель. Я ведь не съем тебя. Давай, давай, что там у тебя в руке? А -а -а -а. черная метка. Я так и думал. Ну, где вы раздобыли бумагу? Как, вырезались Библии? Ай-яй-яй-яй-яй, как это плохо. Какой это болван изрезал Библию. Что я говорил, а? Не будет добра из этого! Говорил я вам! Это решили сообща! Ну, теперь никому не отвертеться от виселицы. А чья библия? Дика! Дика! Ну, так пусть молятся. Его песенка спета, можете мне поверить. Перестань болтать, Джон Сильвер. Команда послала тебе черную метку. Переверни метку и посмотри, что там написано. А потом можешь говорить... Спасибо, Джордж. Посмотрим, что там написано. А, -а, а Смещен! Вот оно что. И прекрасно написано, точно напечатано, ей-богу. Это ты написал, Джордж? Не удивлюсь, если ты сделаешься капитаном. Хватит морочить команду! Ты смещен! Сойди с бочки, а мы приступим к голосованию. Эх, я думал, вы действительно знаете закон. Помните, я все еще ваш капитан. Пока вы не выложите мне все ваши жалобы, а я отвечу на них, до тех пор ваша черная метка не стоит и половины сухаря. Во-первых, ты провалил все дело. Во-вторых... Ты выпустил отсюда врагов Хотя они здесь сидели точно в ловушке И в-третьих Ты не позволил нам погнаться за ними Да мы тебя насквозь видим, Джон Сильвер Ты ведешь двойную игру И, наконец, в-четвертых Вот этот мальчишка Это все? Достаточно Мы все теперь рискуем болтаться в петле Хорошо Теперь слушайте Я отвечу вам по всем пунктам Я провалил все дело Да если бы вы поступали, как я говорил То мы теперь были бы на шхуне И все были бы целы и невредимы И клад лежал бы в трюме Испаньолы Черт побери Кто же пошел мне наперекор? Кто вынудил меня восстать против законного капитана? Кто всему виной? Андерсон и Ганс и ты, Джордж Ты только один остался в живых из этих смутьянов. Черт возьми, у тебя еще хватает дерзости садиться на мое место. Ты погубивший всех нас. Сильвер умолк. Но я видел по лицу пиратов, что его слова были сказаны не напрасно. Вот ответ на первый пункт обвинения. Право мне тошно говорить с вами. Ну какие вы к черту, джентльмены удачи. Вам лучше было бы заняться вышиванием. Отвечай на другие обвинения. Вы говорите, что наше дело потерпело неудачу. Черт возьми, вы даже не подозреваете, до какой степени оно плохо. Мы так близко к виселице, что у меня ломит шею. Видали повешенных в цепях? Птицы кружатся над ними, и матросы указывают на них пальцами. Кто этот? Спросит один. Это Джон Сильвер, ответит другой. Я основал его раньше, и по цепей. Вот что нам грозит каждому. И все благодаря Гансу, Андерсону и другим дуракам. А если вы хотите, чтобы я ответил на четвертый пункт насчет этого мальчугана, то разве вы не видите, черт побери, что он у нас салон? Он наш последний шанс на спасение. Вы хотите убить его? А что же касается второго пункта, относительно заключенной мною сделки, то разве не вы ползали передо мной на коленях, умоляясь сделать это? Разве не вы? Вы бы все перемерли с голоду, если бы я не пошел на это. Но все это пустяки в сравнении с этим. «Смотрите, вот ради чего я вступил в сделку!» И он бросил на пол бумагу, которую я сейчас же узнал. Это была та самая карта на желтой бумаге с тремя нарисованными на ней красными крестиками, которую я нашел, завернутой в клеенку на дне сундука капитана. Зачем доктор отдал ее Сильверу, я решительно не мог понять. Радость пиратов была неописуема. Они бросились на карту, точно кошка на мышь. Карта переходила из рук в руки. Они воровали ее друг у друга с проклятиями, радостными возгласами и веселым детским смехом. Можно было подумать, когда они рассматривали ее, что они не только завладели сокровищем, но уже находились вместе с ним в безопасности в открытом море. Как он всегда делал. Ай, великолепно. Но как мы увезем это, если у нас нет корабля? Ты спрашиваешь, как? Ты? Да почем я знаю? Это ты должен знать. Ты и остальные погубившие шхуну. Будьте вы прокляты. Вы потеряли шхуну, а я нашел сокровищ. Ну, а теперь я слагаю с себя свое звание. Выбирайте своим капитаном, кого хотите. Мне это надоело. Сильвер! Сильвер должен быть капитаном навсегда! А -а -а, вы это решили? Джордж, тебе, значит, придется ждать другого случая, приятель. Твое счастье, что я не мстительный человек. А как же черная метка? А? Дик только накликал на себя несчастье Тем, что напрасно испортил свою Библию Вот и все Но она все же годится для клятвы Это Библия Но нет Клятва на испорченной Библии Связывает не больше клятвы на сборнике матросских анекдотов Да, товарищи Вы должны быть счастливы Есть кому думать за вас «Конечно, у них есть кораллы, да они его запрятали, я не знаю, но как только мы отыщем клад, то сейчас же отправимся искать шахуну и, разумеется, найдем. Что же касается заложника, то мы возьмем его с собой и будем беречь его!» На всякий случай, заметьте это Когда же у нас в руках будет и шхуна, и сокровища И мы выйдем в море радостный и веселый Тогда мы и поговорим с мистером Джимом Хокинсом И он получит свою долю за все сделанное нам добро Мы представляли «Странное зрелище, когда выступали в поход, одетые в грязные матросские платья, все вооруженные с головы до ног. За исключением, конечно, меня. У Сильвера висело два ружья. Одно спереди, другое сзади. Кроме пистолета в каждом кармане и кортика за поясом. В довершении всего у него на плече сидел капитан Флинт, все время болтая и повторяя обрывки матросских речей. «А у меня вокруг пояса была обвязана веревка» свободный конец которой держал Сильвер то в руке, то в своих могучих зубах, и вёл меня точно циркового медведя на привязи. Главная часть сокровища. Главная часть сокровища. Большое дерево. Накрепные подзорные трубы. На Показывающее. Пункт С. С. От ССВ. От С. Остров скелета. ВЮВ. И на, на В. Десять футов. Главная часть, главная часть сокровища. Пираты рассеялись в разные стороны, крича и перекликаясь друг с другом. Мы достигли вершины плоскогория, как вдруг один из пиратов, уклонившийся далеко влево, громко вскрикнул, точно объятый ужасом. У большой сосны лежал человеческий скелет, покрытый обрывками одежды и окутанный Ползучими растениями. Это моряк. Это настоящее матросское сукно. Само собой, что не епископ. Только лежит он как-то странно, совершенно прямо. Ноги вытянуты в одном направлении, а руки в другом. Скелет. Скелет это стрелка компаса. На правой линии пройдет через полярную звезду, а там мы найдем клад. Это одна из шуток Флинта. Он прикончил здесь шесть матросов. А вот этого притащил сюда и положил вместо компаса. Кости длинные, а волосы желтые. Эй, ты, верно, Лордайс. Помнишь его, Морган? Еще бы! <связь> как мне не помнить? Он ведь был мне должен. И кроме того взял на берег мой нож. Если так, то нож должен валяться здесь где-нибудь. Флинт был не из таких, которые выворачивают карманы матросов. А птицам, я полагаю, нож не нужен? Черт возьми, это верно. Однако здесь ничего нет. Ничего, ни одной монетки. Странно. Будь Флинт жив, то нам бы не поздоровилось. Их было шестеро, и нас тоже шестеро. И вот от них остались не кости. Я видел Флинта в гробу. Он лежал, и глаза у него были закрыты медными монетами. Конечно, он умер и зарыт. Но если духи умерших могут бродить по земле, то уж, конечно, дух Флинта не оставит нас в покое. Сказать по правде, умирал-то он больно нехорошо. Обесновался, требовал Рому, распивал 15 человек на сундук мертвеца нас на, человек на сундук. На сундук. я никогда не видел людей более испуганных чем были пираты в эту минуту их охватил смертельный ужас все шестеро страшно побледнели некоторые вскочили на ноги цепляясь друг за друга морган упал на землю Флинт! Пойдем посмотрим, что это за Флинт. Уверен, что этот шутник из плоти и крови, как мы с вами. дерби дерби, дерби, дерби Принеси рому до корму, дерби Это были последние слова Флинта? Последние? Дух Флинта! «Бежим!» «Я пришел сюда за кладом, и никто не остановит меня, ни человек, ни дьявол! Я не боялся Флинта, даже когда он был жив, и, черт побери, не испугаюсь его, мертвого!» 15 человек. Тут зарыто 70 тысяч кунтов стерлингов. Бросить их только из страха перед старым пьяным матросом. Да к тому же еще и дохлым. Не стань, Джон, нехорошо дразнить дух. Дух? Но вы ведь все слышали это. 75, 75 учени, учени. Дух не отбрасывает тень Дух не отражается в зеркале И голос его не может отразиться эхом от скал Это верно, да, Джон? <связывается> у тебя котелок варит Это не голос Флинта Он больше похож на... Но голос Бенгана, черт побери Точно, Бенган Разница невелика Ведь и Бенган помер, так же как Флинт «Нельзя было портить Библию! Разве теперь дух испугается ее, черта лысого?» «Хватит болтать! Вперед! Тайник близко!» Пираты побежали вперед, но, пробежав немного, мы вдруг остановились. Перед нами находилась большая яма, вырытая давно. Края ее осыпались, а на дне росла трава. В ней валялся сломанный лом а по краям были разбросаны доски от ящиков. На одной из досок я увидел выжженное железом слово «Морж». Так назывался корабль «Флинта». Все было совершенно ясно. Тайник, где было спрятано сокровище, был найден и ограблен. Семьсот тысяч фунтов стерлингов исчезли. Джим, возьми пистолет и будь готов. Пираты с криками и проклятиями принялись прыгать в яму один за другим и разгребать ее руками, швыряя в сторону доски. Морган нашел одну золотую монету. Он поднял ее, изрыгая целый поток всевозможных ругательств. Это была монета в две гинеи, и она переходила из рук в руки в течение нескольких секунд. Две гинеи! Вот они! Семьсот тысяч фунтов! Поройтесь еще, ребята. Может, найдете земляных орешков. Земляных орешков? Вы слышите это? Он знал все заранее! Джордж, ты опять хочешь, капитаны? Ой, настойчивый. Ничего сказать. И их только двое. Один старый коллега, а другой щенок. Да я ему сам башку отверну. Бей их! За мной! Он был готов броситься на нас, как вдруг из чаще. раздались три выстрела. Джордж покачнулся и полетел вниз головой, в яму. Пират с раненой головой завертелся волчком и свалился во всю длину мертвый. Остальные трое обратились в бегство. Не успел я моргнуть, как Сильвер уже выпустил два заряда в Джорджа, который пытался подняться. Вот, Джордж... Мы с тобой и вращате. Из чащи мускатных деревьев вышли доктор Левси, Трелани и Бенган с дымящимися ружьями в руках. Благодарю. Вы пришли как раз и вовремя. А, это ты, Бенган. Ты славный, малый. Да-да-да, я Бенган. А как вы пожелаете, мистер Синди? Хорошо я вас отблагодарил, не так ли? Бен, Бен, какую ты штуку сыграл со мной? Я нашел скелет и придал ему позу стрелы. Потом отыскал и сокровища. Перенес клад, работая много дней в пещеру на Двурогом холме у северо-восточного мыса. Ага. И там оно пролежало до самого прихода эспаньоны. Что касается вас, Джим, меня беспокоила ваша судьба, но я должен был прежде всего позаботиться о тех, кто исполнял свой долг. А если вы убежали и не были среди них, то кто же в этом виноват? Ай, какое счастье, что Джим Хокинс был за мной Вы бы, конечно, не подумали о старом Джоне И дали бы его изрезать на куски, доктор Джон Сильвер, вы чудовищный негодяй-обманщик Вы обманули меня Обещал не мстить вам, хорошо угу. не буду угу. Но кровь убитых, сэр, останется на вас Сердечно благодарен вам, сэр Не смейте благодарить меня, отойдите от меня угу. Джим Вы многое сделали для нас. Попросту вы нас всех спасли. Спасибо. Но я ни за что не соглашусь опять взять вас с собой в плавание. Вы слишком... своевольный. А вы, Джон Сильвер... А я возвращаюсь к своим обязанностям, сэр. Что желаете на ужин, сэр? Никогда в жизни я не ужинал так хорошо и так приятно, как в этот вечер, в обществе моих друзей. Какие прекрасные кушанья были приготовлены Сильвером из козьего мяса, посоленного бенганом. Никто, я уверен, никто не мог чувствовать себя счастливее и веселее, чем мы в этот вечер. Сильвер сидел в отдалении, вскакивая, чтобы услужить нам. Он опять превратился в прежнего веселого, учтилого и услужливого матроса, каким он был в начале плавания. Заключение. Мы погрузили золото, взяли запас пресной воды и соленого мяса и отплыли от острова. Когда мы огибали Южный мыс, мы увидели трех пиратов, которые стояли на коленях, подняв с мольбой руки. Нам было, конечно, тяжело бросать их, Но везти их на родину, где их ожидали суд и виселица, было бы, пожалуй, еще большей жестокостью. Мы зашли в один из ближайших портов Южной Америки, чтобы там нанять матросов. Доктор и Сквайр взяли меня с собой, и мы поехали на берег. Когда мы вернулись на Испаньолу, Бен Ганн встретил нас на палубе и сообщил, что Сильвер бежал. Наш бывший повар ушел не с пустыми руками. Он проделал отверстие в переборке и вытащил мешок с монетами. Около 300 или 400 гиней, которые, разумеется, будут ему очень полезны в его дальнейших скитаниях. Думаю, мы все были довольны, что так дешево отделались от него. Ну, а теперь мне остается еще сказать лишь несколько слов. Испаньола пришла в Бристоль, Всего пятеро из тех, кто пустился в плавание на Испаньоле, вернулись на ней в Англию. Ром и дьявол справились с остальными. Вернулся домой изо всех лишь один. Семьдесят пять стали жертвой пучин. Каждый из нас получил свою долю сокровища Флинта и распорядился ею умно или глупо сообразно своему характеру капитан Смолет покинул морскую службу бенган получил тысячу фунтов которые он промотал в три недели вернее в 19 дней так как на двадцатый день он уже пришел просить помощи ему дали место привратника у сквайра он живет там и теперь и хотя служит предметом постоянных насмешек но тем не менее является большим любимцем всех деревенских мальчишек и считается лучшим певцом в церковном хоре, где выступает по воскресеньям и праздничным дням. О Сильвере мы больше ничего не слыхали. Этот ужасный одноногий моряк, в конце концов, бесследно исчез из моей жизни. Надеюсь, что на том свете его ожидает возмездие, и ему придется ответить за все свои преступления. Серебро и оружие — так и остались лежать на острове, там, где их закопал Флинт. И уж, конечно, я не отправлюсь их разыскивать. Меня не заманишь на этот проклятый остров. Я содрогаюсь от ужаса, когда вижу его во сне. Слышу рокот прибоя, разбивающегося о его берега и голос капитана Флинта, выкрикивающего.